Я удачно очень изображала из себя полную идиотку. «Обязана зафиксировать произошедшее. Вам следовало остаться на месте происшествия вызвать туда наших сотрудников». Очень вежливо пояснил постовой. «Я никаких бумаг выдать не могу. Но я знаю номер машины, которая покорежила мои «Жигули». И что?» «Надо найти хозяина». «Свидетели происшествия есть?» Да. «Записали фамилии адреса, да «Это я?» «Сама видела через окно магазина, как отъехал нарушитель, номер записала?» «Не пойдет», – покачал головой сержант. «Вы не считаетесь». «Почему?» – ломалась я. «Так не положено». Не теряя терпения, бубнил постовой. «Лежайте домой, придется чинить вам крыло самой». «Миленький», – загундосила я, хватая милиционера за серую форменную рубашку». Меня дома убьют, свекров просто сосвету живет. Муж ругаться начнет. Дорогой, любимый, помоги, умоляю. Да чем я могу посодействовать, удивился Мин. Слышал, у вас компьютеры есть. Ну, имеется эта техника, гордо ответил парень. В машине стоит. А нельзя ли по номеру хозяина машины узнать? Очень даже легко. Сделайте, пожалуйста, зачем? Пойду к нему и потребую денег на ремонт. Сержант принялся кусать нижнюю губу. «Миленький», — пела я, — «ну что вам стоит? Неужели трудно дойти до машины и пробить номеров через компьютер, а? Сделайте божескую милость, меня со свету живут. Свекров никогда не поверит, что виноват другой водитель. Решит, что я сама стукнусь, а на неведомого человека сливаливаю. Хотите, заплачу вам? Могу дать сто рублей». Парень смехнулся. «Сто рублей, говоришь? Давай номер». Взялась на мою голову несчастье. «Пятьдесят один восемь. Ма-и». Постовой тяжело вдохнул. «Погоди тут». Неторопливым шагом он дошел до бело-голубого форта и нырнул в салон. Потянулись томительные минуты ожидания. Глава двадцать третья. От нетерпения я сгрызла карандаш для бровей, который попался под руку сумочки. Наконец милиционер вернулся. Говоришь, пятьдесят один мои? Да, интересно, номерок. Своими глазами видела машину. Да, и какую? Что какой? Ну же, Волга, москвич. Я растерялась. Вроде Волга, правильно бормотнул постовой. Она самая. У меня вновь появился воздух в легких. Надо же, угадала, вот уж неожиданность. Обычно в таких ситуациях я попадаю пальцем в небо. Машина давным-давно в розыске, начал объяснять сержант. ДТП на ней со смертельным исходом. Давно дело было зарегистрировано по адресу. Мишин переулок на Карпову Елену Тимофеевну. «Почему же тогда виновницу аварии не арестовали, раз про нее все известно?» Удивился я. «Постовой чихнул? Не знаю. У нас только краткая информация. А подорвать все у кого?» Неожиданно сержант посуровил. «Гражданочка, чего это я не пойму? Вмятина, номер, ну-ка сами предъявите документики». Я вытащила рабочее удостоверение. Начальник оперативно Прочитал слух постовой И уставился на меня круглыми Светло-голубыми глазами Его бледное лицо Со слегка курносом носом И росовью мелких веснушек на носу Порозовело. «Это вы?» — удивился постовой. «Наврали, значит, про свекровь?» «Наврала», — кивнула я. «А зачем?» Внезапно я почувствовала, Что смертельно устала. Над городом висела Плотная жара. С неба милосердно полило не желтое, а ярко-белое солнце. Над проспектом не колыхаялось. висел смог из смеси бензиновых паров и пыли. Дышать было решительно нечем. «Как ты тут, -тут стоишь?» — вырвалось же меня. «Куда деваться?» Неожиданно по-детски ответил постовой и снова чекнул. «Так и здоровье испортить можно, целый день гадостью дышать!» Сержант поморщится, а служил в армии, а куда податься? Семью кормить надо, вот и пошел. У меня брат милиционер, сказала я. В головном розыске работает. Володя Костин, майор.